В учительской я застала только Зарему и Кази. Марьям еще не приходила. Зарема, как всегда, восседала во главе стола. «Посмотришь, что нам теперь сделают», — говорила она, держа руку на колокольчике. «Хана! Нам сделают!» В учительскую влетел физрук, с грохотом пододвинул к себе стул, сел и уставился на портрет президента, висевший на стене. Из окна в свете утра были видны два сгоревших самосвала. «Хана нам!» — повторил Заурбек слова Заремы. «Прикончат нас теперь?» — доигрались. «Эти взорвали, сами в лес по-тихому убежали, а нам теперь эту кашу расхлебывать». Заурбек смотрел в глаза президенту. Зарема стонала, схватив себя за подбородок и наклоняя рукой голову то вправо, то влево. «Вы слышали, да?» — с этими словами в учительскую вошла Саньяд. «А такое можно не услышать?» — раздраженно спросил Заурбек. «Бах-тарабах!» — Саньяд подошла к окну. «Уй-уй, что наделали?» — она присела на высоких каблуках. Хачбар предупреждал. Заурбек потрогал свисток на груди. «Говорил же, лучше к главе района ехать, в министерство ехать, митинговать в Махачкале». «Нет, все равно шариатский суд сделали!» «Это Марьям предложила!» Торопливо вставила Саният. «Марьям тут ни при чем!» Ответил Кази. Она сказала то, что многие готовы были сказать. Сняла эти слова со многих языков. «Все равно бы сделали шриатский суд!» К этому все шло. «Ва!» Саният оглядела всех жирно подведенными глазами. «Она кажется, теперь нас?» «Я, что ли?» «Эту стройку бахала. Я тут при чем? О людях, как всегда, не подумали!» «О людях никто никогда не думает», — вставил Заурбек. «О людях как раз подумали», — передернул плечами Кази. «Люди же сами сначала гидроэлектростанцию не хотели. Кто их послушал?» «Все равно власть сделала, как сама хотела. Теперь вы, тоннель, тоже не хотите. Митинги не помогут, там вас не услышат». Он показал пальцем на портрет президента. Они только взрывы слышат. Чтоб до них докричаться, всегда надо что-то взорвать. По-другому они волю народа слышать не хотят. В лесу своя власть, а в городе своя. Лес и город между собой дерутся, а мы попались между ними. Двоевластия тут. У меня лично тут одна власть. Заурубек кинул преданный взгляд на президента. Никакой второй власти... «Я не признаю». «Признаешь, не признаешь, какая разница?» Замахала на него руками Зарема. «Одни взорвали, другие пришли нам хана делать». У Насибатки, моей соседки, сейчас дома все обыскали. Из сундуков все достали. Даже под кровать, где ее парализованная свекровка лежит, полезли. Зашли с оружием, свекровка их увидела, от страха описалась, клянусь. Сыновей Насибаткиных в полицию отвезли. «Они тут причем? Во время второго урока над школой застрекотали вертолеты. На перемене всезнающая Зарема, отпевая большими глотками из графина, говорила, что целый десант высадился в лесу. Будут искать Расула Бороду. «Но не найдут», — уверенно сказала она. «Сколько лет искали?» «Он невредимый даже через игольное ушко проходил». На большой перемене учителя собрались в кабинете директора. Там работал телевизор. По экрану летали вертолеты, стрек от которых мы слышали и оттуда, и из окна. Показывали наш лес сверху. Оперативники прочусывают лесной массив, где скрываются члены вооруженных бандформирований, причастных к взрыву Балаханского тоннеля, произошедшему сегодня утром говорил гладко причёсанный молодой диктор. По предварительной информации, возможный организатор теракта Расул Алиев, лидер Зеранийской бандгруппы. Началась активная фаза спецоперации. Сегодня под утро после взрыва мне удалось поспать. Может быть, в это время Расул со своими людьми успел покинуть дом Шарипа-учителя. Многие ученики сегодня не пришли в школу, Полиция обыскивала их дома, брала выцепление дворы. Никто не мог выйти за ворота. Даже скотина. Если придут в дом Шарипа учителя, Расула найдут. Но если Расул успел уйти в лес, сегодня ему точно не скрыться на побелевшей от снега земле. Аллах! Его скоро настигнут и растерзают, как дикого зверя. Не такой уж большой у нас лес. Сердце мое заныло. Толстые пальцы Садикулаха Магомедовича барабанили по стеклу, покрывающему поверхность стола. На нем жирным узором проступали отпечатки пальцев. Директор вынул из нагрудного кармана платок и вытер сухой лоб. Телевизор в его кабинете работал с утра. Садикулах Магомедович надеялся, что сегодняшний день станет последним в жизни Расула, хотя не осмеливался говорить об этом напрямую. И видит Аллах Директору же лучше было бы, если б так и случилось На въезде в село у тоннеля полиция поставила кордоны Никто не мог въехать и никто не мог выехать В доме Зухры проходил обыск Ее дети сегодня не пришли в школу Мне хотелось поскорее оказаться дома Спрятаться за его стенами от мира Что ты сделал с нашим селом, Расул? Мы учились с тобой в одной школе, делили одну парту, получали одинаковые знания. Но твои представления о благом слишком отдалились от моих. Чье же ты теперь, село? Мое? Моего отца? Моего прадеда? дуло двустволки принесшего образование в каменный котел, где наши люди веками варились в одной и той же воде? Или ты принадлежишь таким, как расул? поставившим молодежь на путь священной борьбы. Аллах, за что ты отвел от нас свою милость, разделив и оставив кипеть вместе? Я почти бежала через арку. Иногда мои ноги несутся быстро, боюсь, не смогу остановиться. Всевышний свидетель, никуда я не собиралась уезжать в эти дни, да и не люблю я дальних поездок на трясучих маршрутках. Но теперь... Когда село закрыто и меня против воли будут удерживать здесь, мне казалось, что горы сходят с места и незаметно шаг за шагом обступают нас». Как назло на повороте, путь преградила Атара. Хачбару вздумал изгнать овец на зимовье именно в этот день. В тумане Атара спускалась со склона на дорогу. «Ха-ха!» прикрикивал хачбар, дотрагиваясь посохом до клокастых спин, помеченных зелеными клеймами. Стуча копытами овцы слетали со склона и струились грязной рекой к повороту подарку. Волкодавы мельтешили серыми точками, собаки хачбара славятся на весь район, говорят они ведут рот от суки, родившей от волка. Каждый год чабаны выпрашивают у хачбара щенков, вырастая, Те, не зная пощады, давят волков, надолго отпугивая от пастбищ. «Салам алейкум, Джамиля!» — поднял посох Хаджбар, обращаясь ко мне сквозь сухой клёкот-копыт. «Как здоровье твое? Как ученики? Все учатся хорошо. Заходи как-нибудь к нам в дом, а вечьим сыром тебя угощу». «Спасибо, Хаджбар», — ответила я. Да столах загляну к тебе». Один молодой барашек, споткнувшись о камень, упал на колени. Хачбар поспешил к нему, разрезая отару пополам. Разделившись, одна часть побежала вправо к арке, а другая застыла, словно перед невидимой стеной, качаясь испуганно, звеня сережками в ушах. Хачбар поднял барашка и посадил себе на плечи. «Ха!» Он поспешил влево, пока часть отары не ушла в другую сторону. «Ха!» Толкнул он палкой стоящего впереди барана, направляя его к арке. Стукнув копытом, баран сошел с места и пошел вправо. За ним, блея нетерпеливо, заструились остальные. «Видишь, дочка?» — улыбнулся хачбар, сгибая шею под тяжестью живой туши. «Один сделает первый шаг, за ним все другие бегут. Нужно добиться только, чтобы этот шаг был сделан в правильную сторону». Шерсть барашка одевала голову Хачбара, будто в попаху. Отара уходила, тряся жирными курдюками. Коленку ударила моя барашка. Сама не дойдет. Хачбар тронулся за отарой вслед. Хачбар редко заговаривал с прохожими. В горах ценится немногословие, а чабан, проводящий почти всю жизнь на вершинах, наедине с собой и с небом, без повода рта не откроет. Получается, какую-то мудрость он мне только что передал. «Аллах, мой женский рассудок, не способен выхватить ее из тумана намеков. Учи детей в правильную сторону, Джамиля учительница!» Обернувшись, крикнул хачбар. Он назвал меня Джимилёй-учительницей. Никогда еще так не обращались ко мне, только к мужским именам прибавляют слово «учитель». До сих пор только Шарип-учитель носил рядом со своим именем это слово. Зачем Хачбар так польстил мне, простой учительнице? Подойдя к дому, я увидела Шарипа-учителя, разговаривавшего с человеком в форме. За спиной Шарипа учителя беспокойно маячила Патимат. «Салам алейкум», — негромко бросила я, проходя мимо. «Вы тут живете, да?» — обратился полицейский. «Кто еще тут с вами живет?» «Учительница Джамиля Гасановна живет одна», — ответил за меня Шарип учитель. «Вы ничего подозрительного ночью не видели?» — спросил меня полицейский. «Как можно?» «Я ночью спала». Тут такой гам-тарарам стоял, — возмутился он. Что, даже не проснулись? Амирхан, — потянул его за локоть шарип учитель, — заходи в дом, чай попьем, спокойно поговорим. Дочка чуду сделала. Амирхан — начальник районной полиции. Теперь я узнала его. В начале учебного года он приезжал к нам в школу и вел долгий разговор с Эдикулахом Магомедовичем за закрытыми дверьми. Потом всех учителей собрали в актовом зале, где директор в присутствии начальника райотдела сообщил, «Теперь учителя должны выявлять учеников, систематически пропускающих первые уроки в пятницу». Амирхан все время молчал, изучая лица учителей выпуклыми, холодными как лед, сонными глазами. «Прошу докладывать об этих и других подозрительных моментах незамедлительно». Торжественно закончил в тот день свою речь с Эдикулах Магомедович. «Извини, Шарип, в другой раз зайду». Амирхан пожал на прощание Шарипа учителю руку и направился к машине, стоявшей у входа в проулок. Шарип-учитель ушел во двор, за ним патимат, как обычно расшатывая ногой землю. Заварив байховый чай, я пила его в прикуску с засохшими финиками, склонившись над школьными тетрадями. Выходит, Расул покинул дом Шарипа-учителя. По-другому тут не стал бы так настойчиво зазывать Амирхана. А начальнике рая дела ходила дурная слава. О нем судачили, как о жестоком беспощадном человеке, который своим сонным видом усыпляет чужую бдительность перед ударом. Я гнала мысли о Расуле и Марьям, но они вползли в мою голову, словно змеи под камень. Почему Расул так зачастил в дом Шарипа учителя? А сколько раз он мог приходить, когда я спала? Может так оказаться, они с Марьям давно заключили брак, и по ночам он приходит к ней, а бедная Джамиля коротает дни и ночи в одиноком ожидании того, чего ей никто никогда не обещал. В Аллахе. «Сама виновата в том, что продолжаю ждать чужого мужа. Я бы смирилась со своей участью, тихо ожидая смерти, если бы всю жизнь Расул любил только Зухру. Но он не любит одну Зухру. Кто устоит перед зелеными глазами Марьям? Такая, как Марьям, на все способна. Нет ничего, что может остановить ее. Она непокорная, своенравная». Про таких раньше говорили «повернет платок на своей голове, и мертвые оживут». Марьям такая, какими были прежние дагестанки в те времена, когда война жгла наши горы, когда каждый день был подобен светопредставлению, когда низкое равнялось с высоким. Когда женщины, забыв о своих детях, брали в руки кинжал и вставали рядом со своими мужчинами, Легенда сохранила память о поступке одной такой женщины, которая спросила у мужа, Что мы будем делать с нашим грудным ребенком? Это не тот день, когда заботятся о детях, ответил он. Бери кинжал и сражайся вместе со мной. Мальчика же нашего оставь на этом камне. Легенда упустила имя той женщины, снявшей с головы платок, расстеливший его на камне, положивший на платок своего ребенка, упустила фамилию ее рода и место, откуда происходила она, доставшая из-за пояса кинжал и сражавшаяся с непокрытой головой рядом с мужем, пока смерть не забрала из боя обоих. Таких дагестанок в те времена светопреставления было много, но теперь, когда я думаю о той, что оставила младенца на камне, я представляю ее с лицом Марьям. Такие женщины — соль, но они ушли из нашей воды, сделав ее пресной. Лишь иногда Дагестан снова рождает их. Но несут они своим рождением теперь только дурное. Времена поменялись, и таким временам соль больше не нужна. Все хотят жить сладко. Вдалеке сухо застучали автоматы, я закрыла лицо руками, надавила пальцами на глаза — Каждая из этих пуль достанется Расулу. Жив он, или душа его уже держит путь к тяжелым мрачным облакам? Я открыла окно. Занавеска выпорхнула наружу, зашумела, сплетая с сухой виноградной листвой. Не будет на небе сегодня звезд. Какая сила толкнула тебя, Расул, в лес? — шептали мои губы, а слова уходили в окно и сливались с глухим стуком стрельбы. Туда, где волки стали тебе ближе человека. Так охотники раньше ходили с ружьями в лес за шкурой волка, как вышли сегодня с автоматами на тебя. Не сомкнуться этой ночью мои веки, не коснется их сон, не увидеть рассулу утро живым, не узнать этой ночью моим ногам покоя. Буду мерить мелкими шагами комнату. Руки мои до утра будут трогать стены, нащупывая под штукатуркой поцелуи зулму. Аллах знает, как больно той, чье сердце блуждает вдали. Этой ночью оно оплачет Расула в лесу, кольцом змеиных клубков снимет похоронные мерки с его рук и ног, отравится и вернется ко мне. Я задремала на полчаса, упав на тахту. Проснулась от Азана. Сердце колотилось, а рот заполняла горечь. Козлиное нытье вперемешку с одышкой входило в окно, которое я так и не закрыла. Предзимняя стужа всю ночь гуляла в доме. Вместо Идриса пел старый мула. Вы слышали? Старого мулу вернули. Неслось в то утро по селу, вызывая возгласы то одобрения, то сожаления. Духовное управление мусульман снова поставило своего имама, говорили одни. «Да добра такое не доведет», — шептали другие. «Не бывает так, чтобы в одной мечети служили два имама. Рыжий просто так не уйдет. Его Расул Борода поставил. Еще неизвестно, жив Расул Борода или нет». В магазине, в пекарне, в домах, на дороге люди, торопливо проглатывая звуки, пересказывали друг другу случаи из лесной жизни расула, не забывая приукрасить их собственной выдумкой. Вспоминали, как однажды Рассул встал на склоне на утренний намаз, но прежде чем отдать Всевышнему первый поклон, решил посмотреть в бинокль. Через него он увидел, как навстречу поднимаются трое сотрудников. И хотя сотрудники были уже близко, Расул рассудил, что Аллаха неправильно заставлять ждать, и сначала не спеша совершил молитву, а потом поднялся и пошел им навстречу, держа руку на автомате. Этих полицейских Расул не хотел убивать, но собирался в очередной раз по-хорошему объяснить им, чтобы они сюда больше не ходили и свои «харамные дела» не делали. «Хотел предупредить, чтобы уходили со своей небогоугодной работы и других предупреждений им больше не будет. Только им объяснять не надо», — прерывал какой-нибудь сельчанин рассказ собственными размышлениями. «Им уже давно все объяснили, они слов не понимают». Раньше Расул старался сотрудникам по-хорошему объяснять словами, думая, что до них по глупости не доходят, а через несколько лет понял «только пуля». Самый лучший довод для них. Пока Расул спускался к ним, он потерял этих сотрудников из виду. Лег на склоне, смотрел в бинокль, искал. Сотрудники снова появились, а с ними еще пятьсот человек. «Какой пятьсот?» – перебивал кто-то. «Тысяча же была». «Может, и тысяча была», – соглашался рассказчик. Расул сверху, они снизу. Шли прямо на его базу. Кто-то дал им информацию, где она находится. Но Аллах сделал так, что Расул раньше увидел их. А к базе только одна дорога вела. Надо было 300 метров пройти по открытой местности. Расул стал аккуратно уходить, но они заметили его и начали стрелять. Расул побежал. Пули свистели вокруг, но ни одна не оставила на нем даже царапины. А все потому говорили, что Расул не поставил свою жизнь выше воли Всевышнего, не остановил молитву, когда к нему приближалась опасность. Ни одним мускулом не дрогнуло его лицо, пока он оставлял поклоны Господу миров, призывая его милость. Поэтому Аллах поставил на него свою милость, и Расул ушел от погони невредимым. Особенно усердствовали в таких разговорах старшеклассники, горлани на переменах о подвигах Расула Бороды. Подвиги привлекали их больше, чем знания, пыльные оттиски которых смотрели с плакатов на стенах школы. У самого входа, под потолком, учеников встречала крупная надпись. Любой урок, любая встреча «Всех кладов на земле ценней, ведь каждый школьный миг отмечен неповторимостью своей». Эти слова, написанные черным по белому, бросались в глаза только впервые входящему, а те, кто приходил в школу каждый день, давно уже их не замечали. Ликвидировали. К обеду понеслось по коридору. Расула Бороду ликвидировали. По телевизору показали тело Расула. Он лежал на снегу в такой позе, будто помощи просил или молился. Но лица его не показали. «Может, это и к лучшему?» — перешептывались одни. «Отстанут от нашего села, покой нам дадут». «Никогда теперь не дадут», — возражали другие. «Расул ушел, другой на его место придет. Такие места свободными не остаются». Тихо выйдя из учительской, я спустилась на первый этаж. Не пошла с другими учителями в кабинет директора смотреть телевизор. Я запомню расула живым. У дверей я столкнулась с Эдикуллахом Магомедовичем. Зажав папку под мышкой, чуть ли не прыгая от радости, он куда-то спешил. Ему было чему радоваться. Теперь, когда Расула больше нет, лес не будет оказывать влияние на школу. Закончилась история Расула. Финал ее да послужит назиданием всем нашим ученикам. Но только Зарема упорствовала, доказывая, Расул жив. «Ничего не ликвидировали? Я зуб свой дам!» Она трогала большим пальцем желтый зуб. «Ты, Зарема, зубы лучше побереги!» — смеялась Саньяд. «У тебя их и так немного!» Но Зарема все равно давала стопроцентную гарантию, что Расул жив. Ее пророчества стали подтверждаться к вечеру. По селу поползли слухи. Расул Борода не умирал. Пока спецоперация шла, похохатывали люди, он укрывался у нас тут, в доме у одного брата, поверьте. Чуду ел, хинкал ел, чай пил, воду пил, в тепле грелся, пока эти холодные, голодные, как и щейки, по лесу бегали. По телевизору Борода смотрел, как на него охоту открыли. А когда его мертвым показали, брат тот спросил, «Расул, ты здесь и ты там? Не шайтан ли ты часом?» Сельчане зубоскалили, толкая возбужденно друг друга локтями, гадали, что за брат прятал его и по какой из чабанских троп Расул Борода сегодня ушел в лес. И все же никто не мог сказать наверняка, жив Расул или мертв».